Глава двадцать вторая. Поиск ответов. Марго указала на бумаги, лежавшие на столе. Вот что я нашла за эти годы, сказала она. У меня есть дневниковые записи людей, которые бывали здесь раньше. Кейт подошла к столу и взяла несколько страниц из дневника. Они были датированные сорока годами ранее и содержали зернистую фотографию, сделанную на полароид существа на расстоянии, которое выглядело так, будто состояло из теней. Одна из заметок гласила: Я прячусь и наблюдаю за этим существом в течение нескольких месяцев. Когда-то шелестящие дубы были процветающим и оживлённым городом, пока в роковой день его не окутало странное энергетическое поле. Сначала это казалось благословением, так как город остался нетронутым войной и ядерной катастрофой, которые опустошали остальной мир. Но потом мы стали замечать странные явления. Бесследно исчезали люди. Только после того, как я впервые увидел это существо, я понял, что происходит. Похоже, оно пожирает души тех, кому не повезло пересечь его путь. Я видел, как монстр играет со своей жертвой, сначала преследуя её, а после поджидает, пока она остаётся одна, прежде чем напасть. Его голод кажется неутолимым, и я боюсь, что этому пиршеству не будет конца. Я пытался покинуть это место, но энергетическое поле не позволяло мне выбраться. Я всегда возвращался в одну и ту же точку, откуда начинал идти. Кажется, оно заперло всех нас здесь, обрекая на постоянное бегство от смерти. На этом моменте запись заканчивалась. Страница была подписана неким Билом. Май 1986 год. Кейт продолжила читать текст на следующих страницах. Прошло 2 месяца с моей последней записи. Я не могу поверить, насколько изменился город. Присутствие существа стало сильнее, а вместе с этим и его голод. Я видел, как оно пожирает целые толпы людей, впитывая их души в свою теневую форму. Оно передвигается по улицам словно хищник, преследуя свою жертву. Когда-то люди здесь надеялись, что смогут вернуться к нормальному образу жизни после катастрофы. Монстр разогнал жителей в дома, словно в клетки. Многие боятся выходить на дневной свет, опасаясь, что их поймают и съедят. Он вовсе не спаситель. А женец, пришедший за нашими душами, желающий высасывать жизненные силы, пока не останется ничего. Я боюсь, что скоро в этом городе все погибнут, останется лишь существо и его вечный голод. Август, тысяча девятьсот восемьдесят шестой год. Прошло еще три месяца с моей последней записи. Не знаю, прочитает ли кто-нибудь это, но чувствую, что нужно продолжать вести наблюдения и записывать все, что здесь происходит. Город лежит в руинах. монстр по-прежнему бродит по улицам, пожирая души. Выживших совсем мало, а те, кто остался, находятся в постоянном страхе. Мы пытались сопротивляться и найти способ победить его, но ничего не получается. Он слишком силён. Мы думали, что сможем спрятаться от него в домах, но он всегда находил нас. Мы устанавливали ловушки, но он всегда был на шаг впереди. Я не знаю, сколько мы ещё сможем продержаться. Надежда на спасение угасает с каждым днём. Мы не можем сдаться. Мы должны продолжать сражаться, бороться, выживать. Декабрь, тысяча девятьсот восемьдесят шестой год. Прошло более года с моей первой записи. Выжившие стали более агрессивными. Я перестал считать, сколько раз мне приходилось отражать нападения на моё убежище. Несмотря на все это, я отказываюсь сдаваться, отказываюсь позволить монстру победить. Последние несколько месяцев я занимался исследованиями, пытаясь найти его слабое место. И, кажется, нашёл его. Сила монстра зависит от количества душ, которые он поглотил. Но что если мы найдём способ освободить эти души, тем самым уничтожив существо? Я работаю над планом, который, как мне кажется, может сделать именно это. Он не идеален, но надеюсь, всё получится. Нам нельзя продолжать жить так в постоянном страхе перед тенью. Пришло время вернуть наш город. Мне понадобится помощь. Я не смогу сделать это в одиночку. Я обращусь ко всем, кто ещё может сражаться, ко всем, кто готов дать отпор. Вместе мы победим монстра и вернём то, что принадлежит нам. Июнь 1987 год. Кейт взглянула на последнюю запятнанную страницу дневника Била. Не могу поверить, но план провалился. Существо стало настолько сильным, что даже объединив всех, нам не удалось победить. Мы проиграли. Я остался один. Я сбился со счёта, сколько прошло месяцев с тех пор, как я оказался заперт в этом богом забытом городе. На днях мне посчастливилось найти карту, на которой был отмечен маршрут с точкой "выход". Завтра я попытаюсь сбежать из города по этому пути. Не знаю, что я найду на другой стороне, но всё лучше, чем оставаться здесь. Прежде чем отправляться, мне нужно пополнить запасы в магазине. Я не знаю, что случилось с миром за пределами этого города, но молюсь, чтобы он не был таким, как этот. Пусть Бог смилостивится над всеми нами. Марго, я прочитал дневник выжившего. Судя по записям, люди до нас уже пытались сразиться с Шезаром, но проиграли. Он уничтожил всех. Монстр черпает свою силу, питаясь душами других людей. В дневнике говорится о карте, на которой был отмечен маршрут с точкой выход. Кажется, я находила подобную вещь 10 лет назад. Похоже, это была та самая карта Била. Тогда мы семьёй пробовали выбраться по этому маршруту, но Шезар настиг нас стяг нас. Похоже, Билл даже не начал путь по этому маршруту и погиб в магазине, пытаясь восполнить припасы. Да, но вот как победить Цезара, там не сказано. Поэтому я и ударилась в разные мифы и легенды, где были упоминания об этом существе, но ничего конкретного не нашла. Я продолжила изучать книги, пока моё зрение не испортилось окончательно. Среди прочего я нашла вот это, сказала Морго, взяв в руки карту города. На ней указано место нахождения логово существа. Кейт была взволнована, думая о том, что она наконец-то сможет встретиться с Шезаром. Где оно? спросила она с нетерпением. Марго указала на карту. Это в старой церкви на окраине города. Для начала нам нужно понять, как избавиться от Шезара. Я пробовала найти ответы в библиотеке, но это было тяжело. Ты можешь попробовать сама поискать ответы там, но будь осторожна, Кейт. Это существо убьёт тебя с одного прикосновения. Кет кивнула. Её надежда разгадать тайну этого города крепла с каждым мгновением. Спасибо, Марго. Ты мне очень помогла, сказала она. Не забывай, этот город может поглотить тебя и никогда не отпустит. Как вы думаете, с чего мне начать поиски? Возможно, стоит попробовать поискать какие-нибудь древние тексты или легенды, в которых упоминается Шизар. Я видела в библиотеке книгу на эту тему. Это отличная идея, Марго, спасибо. А ты разве не пойдёшь со мной? Я уже не смогу выбраться. Мне некуда возвращаться в обычном мире, а у тебя ещё есть шансы и жизнь за пределами этого места. Не забывай, Шазар Хицор и Селён не стоит его недооценивать. Кейт, полной решимости, была готова сделать всё, что потребуется, чтобы остановить Шазара. Спасибо тебе за помощь. Когда она развернулась и хотела идти, Марго заговорила в последний раз. "Помни, Кейт, чем дольше ты здесь, тем труднее покинуть это место. Не позволяй этому городу поглотить тебя". Кейт согласилась. Она знала, что Марго была права. Ей нужно быть предельно осторожной, иначе она застрянет здесь навсегда. С этой мыслью она направилась в библиотеку. Кейт пробиралась по пустынным улицам города, нервно оглядываясь по сторонам и стараясь не потерять бдительность. Ей казалось, что каждая тень может таить в себе опасность, и она не выпускала из руки свой перочинный нож. Кейт осторожно подошла к зданию библиотеки и осмотрела окрестности, чтобы убедиться, что ее не преследует монстр. Улицы были пустыми, стояла невыносимая тишина. Кейт успокоилась и принялась осматривать библиотеку. Почти все окна были заколочены, а входная дверь наглухо заперта. Она нахмурилась и задумалась над тем, как ей попасть внутрь. Осматриваясь в поисках другого входа, Кейт заметила не заколоченное окно на втором этаже здания. Добраться до него можно было только по водосточной трубе с боковой стороны библиотеки. Кейт с решительным видом подошла к металлической трубе и внимательно осмотрела ее. Она выглядела достаточно прочной и годилась для подъема. Несмотря на риск, она выглядела достаточно прочной и годилась для подъёма. Несмотря на риск, это был единственный способ попасть внутрь. Она глубоко вздохнула и начала карабкаться. Кейт, конечно, не была альпинистом, но иногда сбегала подобным путём из клиники, где проходила реабилитацию в первый год после исчезновения семьи. Подъём оказался труднее, чем она предполагала, и ей пришлось приложить все силы, чтобы не упасть. Её ладони намокли от пота, А мышцы рук и ног горели от напряжения, но Кейт продолжала карабкаться, движимая решимостью найти ответы. Когда Кейт наконец добралась до окна второго этажа, она остановилась, чтобы перевести дух. Заглянув внутрь помещения через стекло, разглядеть что-либо было невозможно. Она замешкалась на мгновение, затем достала пирочинный нож и с его помощью открыла окно. С усилием Кейт протиснулась через небольшой проём и опустилась на пол внутри. Она немного подождала, пока глаза привыкнут к темноте, и осторожно начала движение. Полки были беспорядочно расставлены, а книги разбросаны по полу. Видимо, Марго не раз бывала здесь, подумала Кейт. Она чувствовала на себе чей-то взгляд, но отогнав эти мысли в сторону, продолжила поиски ответов.